Глава 18. По округу Нисиогу в районе Аракава проходит кольцевая линия Яманоте. Электрички делают остановку на станции Табата. Еще поблизости находится станция Огу, это линия Тахоку-Хансен, и Миянамая, городской электрички линии Аракава. Но поскольку я понятия не имел, где можно сесть на Тахоку-Хансен или Аракаву, Было заранее решено, вооружившись картой, добираться туда по Ямоноте. Хотя от всех трех станций до Нисиогу 1.21.18, где стоял мой дом, идти было примерно одинаково. Раньше на заводе я доставал из своего шкафчика карту и начинал составлять в голове план поездки в Нисиогу. Занимался этим, как только выдавалась свободная минута. В итоге прозвище «Чудила» закрепилось за мной окончательно. Суббота выпала на первый день июля. Снова шел дождь. Я взял зонтик и вышел из дома. Поработал до полудня, потом сел на электричку линии Тайока. Проехал Цунасиму, мотосуми -Йоси. В Сибу я сделал пересадку на яманота и, проехав почти полкольца, сошел на станции Табата. Постоял на платформе, упершись взглядом в стенку из черного камня. По камню барабанили капли дождя. Некоторое время я наблюдал эту картину. Каменная стена и напоминала о чем-то, и в то же время казалось, что прежде такого я никогда не видел. Заметив табличку с надписью «О и стрелкой», я поднялся по лестнице, прошел через турникет и еще раз сверился с картой. Идти надо было направо. Передо мной лежало широкое шоссе, по которому, беспокойно работая дворниками, катило множество автомобилей. Дождь зарядил с самого утра и не думал прекращаться. Я раскрыл зонтик. Шагая от станции по тротуару, перешел по мосту линию Яманота. Дальше налево спускалась под гору улочка. На станции сразу чувствовалось, что ты в большом городе. Кругом понатыканы здания, большие и маленькие. Мотосуми Йоси и Цунасима, по сравнению с окрестностями Табаты, просто деревня а сколько железнодорожных путей и линия яманоты и Каихин-Тахоку не сосчитать. Рельсы блестели под дождем, словно вымытые. Спустившись с горки, я еще раз повернул направо, удаляясь от железной дороги под прямым углом. Перешел на светофоре улицу. Там было много машин, а вот людей на тротуарах, чем дальше я удалялся от станции, становилось все меньше. Городской ландшафт изменился. Пошли дешевые кварталы с типичной застройкой, магазинами и лавками торговцев разным товаром. Новые здания и жилые многоэтажные дома исчезли, вместо них потянулись деревянные оштукатуренные домики в два этажа. В таких строениях на первом этаже обычно располагается лавка, на втором живут хозяева. Потемневшие замызганные стены под дождем казались еще непригляднее. Перед многими домами стояли ящики из пенополистирола, в которых красовались горшки с растениями. Пройдя под мостом, по которому ходили электрички линии Тахоку-Хансен, я заметил, что надписи на табличках с адресами на домах поменялись. Было табата Синмати, а стало Нисиогу. Сердце мое заколотилось, его бешеные толчки передавались всему телу до самых кончиков пальцев ног. Я чувствовал себя как приговоренный к смерти заключенный, которого ведут на эшафот. При этом место, где я оказался, не вызывало в памяти абсолютно никаких ассоциаций. Мне представлялось, что стоит только оказаться в Нисиогу, как память тут же вернется. К счастью или несчастью, ничего подобного не произошло. Я на секунду закрыл зонтик и поднял голову. Небо было будто затянуто белым экраном, из которого словно маленькие камешки сыпались бесчисленные дождевые капли. Они с невероятной частотой барабанили по лицу. Я снова раскрыл зонтик и наклонил голову, пряча от них лицо. У цели я оказался незаметно для себя. Совершенно неожиданно. Хотя думал, что придется поплутать. В тот же миг меня охватил жуткий страх. В душе я еще не был готов к тому, что могло ожидать меня здесь. Сунул руку в карман и нащупал ключ. Тот самый, что оказался со мной, когда я проснулся в скверике все это время он лежал в моем шкафчике на заводе. Собираясь в Нисиогу, я взял его с собой. Это, скорее всего, ключ от дома. Взгляд уперся в Нарен, на котором красовались иероглифы «Домашняя кухня Сакура». Нарен — традиционный занавес, который, в частности, вешают как штору в дверном проеме у входа в лавку, ресторан или кафе. Вывешивается при открытии заведения и, как правило, убирается на ночь. Рядом на столбе была прикреплена маленькая зеленая табличка с цифрами 1-21-18. «Здесь», — сообразил я. Сбоку от входной стеклянной двери находилась пристроенная деревянная лестница, которая вела на второй этаж, где было темно. Судя по всему, там жили люди. Табличек с фамилиями я не увидел, но сомнений не оставалось. Это и был Сакура Хаус. На первом этаже столовка, на втором — жилье. Значит, вот она, жизнь, которую я оставил. И здесь сейчас живут моя жена, дети. Я застыл на месте, прислушиваясь к ударам сердца, отдававшимся в горле. Хорошо, что сегодня дождь или нет. Странное, наверное, я произвожу впечатление, маяча тут с зонтиком так долго. Я повернулся и зашагал в обратном направлении по той же улочке. Остановился, оглянулся. Еще раз оглядел старую забегаловку, перевел взгляд на второй этаж. До оживленных кварталов отсюда далековато. Людей почти не видно. Машины проезжают редко. А вдруг сейчас из какого-нибудь окна меня увидит жена? Вот будет номер. Даже если не узнает, подумает, что за подозрительный тип там отирается. Может, ее угораздит броситься вниз ко мне? Наверняка у жены, которую бросил муж, нервы должны быть напряжены до предела. Стоп, — решительно сказал я себе, — так не пойдет. Надо во всем этом разобраться, иначе толку не будет. Нужно рискнуть. Я опять двинулся к дому. Подошел к Сакуре. Нет, надо подумать хорошенько. Согласится ли жена на развод, если есть ребенок? Что же будет? Жена ни в чем не виновата. Однако и мужа, который завел женщину в мотосуме после того, как потерял память, а это особая причина, согласитесь, тоже трудно в чем-то обвинить. Мужчина, который пропал и встретил другую женщину, и жена, которой он сделал ребенка. Тяжелая ситуация, ничего не скажешь. Предположим, жена согласится с разводом. Но тогда встанет большая проблема. Надо будет давать матери деньги на воспитание ребенка а у меня нет возможности каждый месяц платить элементы, ведь я всего-навсего простой рабочий. Мои размышления прервала машина, резко затормозившая рядом и остановившаяся возле домашней кухни. Одно из окон быстро поехало вниз, и я услышал громкий голос «Извините». На меня непроизвольно накатилась волна щемящего испуга. «Это ко мне? Вдруг это кто-то знакомый?» Даже если не так, все равно мне совсем не хотелось разводить с кем-то разговоры у самого дома. Оправившись от неожиданности, я юркнул налево в ближайший переулок, делая вид, что не услышал оклик. «Можно сделать кружок и вернуться обратно». Я услышал шум мотора. Машина уехала. Однако пока я совершал намеченный круг, моя решимость вернуться к Сакуре рассеялась. Только не сегодня. Я еле сдержался, чтобы не выкрикнуть эти слова. Какими бы предлогами я ни прикрывался, это было бы предательством по отношению к Рёко. Вот выйдет жена, начнутся обнимания, слезы, что мне делать? И что будет, если я увижу своего ребёнка? Что тут скажешь? Вдруг окажется, что там и родители жены ночуют, беспокоятся о дочке. А если она ещё своим подружкам начнёт звонить, которых я знать не знаю, и они набегут поглазеть на объявившегося мужа? И меня волей неволей опять затянет в жизнь, которую я оставил? Все произойдет в мгновение ока. Я и охнуть не успею. Начнут обо всем расспрашивать, копаться в моей нынешней жизни. Рассказывать родителям жены и всем прочим, марека конечно, не годится, но как избежать этой темы? Поеду домой. Сегодня не получится. Приеду в другой раз. Пока я не готов связываться с этой компанией. Отложим дело. На сегодня хватит. Дом я увидел, ничего особенного не случилось. Я ничего не вспомнил, ничего не изменилось. Дальше можно начать прямо с этого места. Потом. Хотя можно и завтра. Сегодня здесь делать больше нечего. Домой, к нашей срёко-беззаботной жизни. Я быстро, чуть ли не бегом, пустился прочь. Да не чуть ли, а побежал по-настоящему. Бросился как стрела подальше от воображаемых проблем. Вернувшись в мотосумь Йоси, я открыл дверь квартиры и тут же столкнулся взглядом с Рёко, которая с тревогой смотрела на меня. Просто смотрела, не говоря ни слова. Одного этого взгляда было достаточно, чтобы понять, нервы её готовы лопнуть, как перетянутые струны. Я не услышал от неё. Ну как? Она не могла произнести эти слова. Я стоял и ждал, боясь услышать от нее нечто такое, что поразит меня. Настрой у нас был совершенно разный, что меня, конечно, тяготило. Я был преисполнен покоя, вернувшись домой после того, как отложил решение угнетавшего меня вопроса. Орека в то же время была готова взорваться от перенапряжения. «Я не пошел туда», — произнес я и протянул руку, будто собираясь вложить в ладонь собеседницы монету. На лице Река тут же появилось спокойствие, но в глазах, как ни странно, по-прежнему была настороженность. Она не сводила с меня взгляда. Я невольно смутился и добавил... Точнее, я подошел к самому дому, но решил вернуться. Побоялся разрушить нашу с тобой жизнь. Но что такое? Выражение лица Река не изменилось. Глаза ее широко округлились, словно у человека на грани помешательства. В них, как символ безумия, стояли слезы. «Ну почему?» — плачущим голосом воскликнула Река. Прошло несколько секунд. Она опустила глаза. Самообладание постепенно возвращалось к ней. И теперь уже спокойно произнесла. «Почему ты не пошел?» Охватившая Река предельное напряжение отпускало ее с каждым вдохом, сдувалось, как воздушный шарик поэтому взрыва и не последовало. «Почему же ты не пошел?» — повторила она так, будто хотела добавить. «Ну и дурачок же ты!» Этот момент как бы стал рубежом, за которым Река изменилась. Весь следующий день, воскресенье, мы провели дома вместе, и я видел, что это ее угнетает. Состояние Рёка беспокоило меня, и надо было как-то поправить ситуацию, чтобы она чувствовала себя как прежде. Шансов, что я ещё раз поеду в Ниссиок, становилось всё меньше. Не скажу, что я совсем отказался от мысли выбраться туда ещё когда-нибудь, но испытать повторно обуявший меня испуг, когда сердце колотилось в горле как бешеное, я был готов только после того, как живое впечатление от того дождливого дня ещё немного ослабеет. «Так что же случилось?» Захотелось крикнуть мне. Я ломал себе голову, все больше раздражаясь, и не находил ответа на этот вопрос. Сначала Рёка говорила, что не надо туда ездить, а теперь вдруг отправляет в Нисиогу, коря за то, что я вернулся, не достигнув поставленной цели. Что означает эта перемена в ней? Сколько я не думал, ответа так и не нашел. И у нее сколько раз спрашивал, но так ничего и не добился. Простой каприз? Возможно. А может, и была какая-то причина? Что бы это могло быть? Неужели ей что-то известно о моем прошлом? Я не могу себе такого представить, но даже если это так, почему сначала она говорила «нет», а вчера сказала «да»? Непонятно.